пожар во флигеле или подвиг в вальтах. Мы с Мишкой так заигрались в хоккей, что совсем забыли, на каком мы находимся свете. И когда спросили одного проходящего мимо дяденьку, который час, он нам сказал: "Ровно 2". Мы с Мишкой прямо за голову схватились. 2 часа! Какие-то 5 минут поиграли и уже 2 часа. Ведь это же ужас! Мы же в школу опоздали. Я под хотел портале закричал: "Бегом, давай, Мишка!" И мы полетели как молнии, но очень скоро устали и пошли шагом. Мишка сказал: "Ах! Не торопись. Теперь уж всё равно опоздали. Я говорю: "Ох, влетит. Родители вызовут. Ведь безужительной же причины". Мишка говорит: "Надо её придумать, а то на совет отряда вызовут. Давай выдумаем поскорее". Я говорю: "Давай скажем, что у нас заболели зубы и что мы ходили их вырывать". Ну Мишка только фекнул. У обоих сразу заболели, да? Хором заболели. Нет, так не бывает. И потом, если мы их вырвали, то где же дырки? Я говорю: "А, что же делать? Прям не знаю. Ух, вызовут на совет и родители пригласят. Слушай, знаешь что? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас ещё и похвалили за опоздание. Понял?" Мишка говорит: "Это как?" Ну, например, выдумываешь, что где-нибудь был пожар, а мы как-нибудь ребёнка из этого пожара вытащили. Понял? Мишка обрадовался. «А, понял, можно про пожар выдумать, а то ещё лучше, как будто лёд на пруду проломился, а ребёнок этот, бух, в воду упал, а мы его вытащили. Тоже красиво». «Ну да, — говорю я, — правильно, но пожар всё-таки лучше». «Ну нет, — говорит Мишка, именно что лопнувший пруд интереснее». И мы с ним ещё немножко поспорили, что интереснее и храбрее, и не доспорили, а уже пришли к школе. А во раздевалке наша гардеробщица тётя Паша вдруг говорит. «Ты где и так оборвался, Мишка?» Почему весь воротник без пуговиц? Нельзя таким чучелом в класс являться. Всё равно уж ты опоздал. Давай хоть пуговицы-то пришью. Он у меня их целая коробка. А ты, Дениска, иди в класс. Нечего тебе тут торчать. Я сказал, Мишки, ты поскорее тут швились, а то мне одному что ли отдуваться? Ну вот тётя Паша шугнул меня. Иди, иди он за тобой. Марш! И вот я тихонько приоткрыл дверь нашего класса, просунул голову и вижу весь класс и слышу, как Раиса Ивановна диктует по книжке. Птенцы пищат. А у доски стоит Валерка и выписывает корявыми буквами «Птенцы песчат». А я не выдержал и рассмеялся. А Раиса Ивановна подняла глаза и увидела меня. Я сразу сказал, «Можно войти, Раиса Ивановна?» «Ах, это ты, Дениска?» — сказала Раиса Ивановна. «Что ж, входи. Интересно, где это ты пропадал?» Я вошел в класс и остановился у шкафа. Раиса Ивановна выгляделась в меня и прямо ахнула. «Что у тебя за вид? Где это ты так извалялся?» а «Отвечай толком!» А я еще ничего не придумал и не могу толком отвечать. А так, говорю, что попало все подряд, только чтобы время потянуть. Я, Раиса Ивановна, не один, вдвоем мы, вместе с Мишкой. Вот оно как. Ого, ну и дела. Так, так, и так далее. Раиса Ивановна, что, что, ты успокойся. Говори помедленнее, а то непонятно, что случилось. Где вы были? Да говори же!» А я совсем не знаю, что говорить. А надо говорить, что будешь говорить, когда нечего говорить. Вот я и говорю. Мы с Мишкой до да, вот шли себе, шли, никого не трогали. Мы в школу шли, чтобы не опоздать. И вдруг такое, такое дело, Раис Иван, прямо Охо-хо-хо, ух ты, ай-ай-ай. Тут все в классе рассмеялись и заголджали. Особенно громко Валерка, потому что он уже давно причувствовал двойку за своих птенцов. А тут вдруг урок остановился, и можно смотреть на меня и хохотать. Он прямо покатывался. Мария Ивановна быстро прекратила этот базар. "Тише", сказала она. "Дайте разобраться. Коробов, отвечай, где вы были, где Миша?" А у меня в голове уже началось какое-то завихрение от всех этих приключений, и я ни с того ни с сего брякнул: "Там пожар был". И сразу все утихли. Аись Ивановна побледнела и говорит: Где пожар? А я возле нас, во дворе, во флегеле. Дым валит прямо клубами. А мы идем с Мишкой мимо этого, как его, мимо черного хода. А дверь этого хода кто-то доской снаружи припер. Вот. А мы идем, а тут, значит, дым. И кто-то пищит, задыхается. Ну, мы доску отняли, а там маленькая девочка.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 Глаза у неё были серьёзные и счастливые. Она сказала: "Как это хорошо. Очень, очень рада, что вы с Мишей такие молодцы. Иди садись. Сядь, посиди". Я видел, что она прямо хочет меня погладить и даже поцеловать. И мне от всего этого не очень-то весело стало. И я пошёл потихоньку на своё место, и весь класс смотрел на меня, как будто я и вправду сотворил что-то особенное, и на душе у меня скребли кошки. Но в это время дверь распахнулась, и на пороге показался Мишка. Все повернулись и стали смотреть на него. Раиса Ивановна обрадовалась. «Входи, — сказала она, — входи, Мишук. Садись, сядь, посиди, успокойся. Ты ведь, конечно, тоже переволновался. Ещё как, — говорит Мишка, — боялся, что вы заругаетесь. Но раз у тебя уважительные причины, — говорит Раиса Ивановна, ты мог не волноваться. Всё-таки вы с Дениской человека спасли. Не каждый день такое бывает. Мишка даже рот разинул. Он видно совершенно забыл, о чём мы с ним говорили. Ч -ч Человека говорит Мишка даже заикается. С, -с, -с спасли? А кто спас? Тут я понял, что Мишка сейчас всё испортит, и я решил ему помочь, чтобы натолкнуть его и чтобы он вспомнил. И так ласкненько ему улыбнулся и говорю: "Ничего не поделаешь, Мишка. Брось притворяться. Я уже всё рассказал". И сам в это время делаю глаза со значением, что я уже всё наврала и чтобы он не подвёл. Я ему подмигиваю и уже прямо двумя глазами. И вдруг вижу, он вспомнил и сразу догадался, что надо делать дальше. Вот наш милый Мишенька глазки опустил, как самый скромный и свет и мамин сынок, и таким противым, приличным глазком говорит: "Ну зачем ты это? Ирунда какая?" И даже покраснел, как настоящий артист. А это Мишка, я прямо не ожидал от него такой прыти. А он сел за парту, как ни в чем не бывало, и давай тетради раскладывать. И все на него смотрели с уважением, и я тоже. И, наверное, этим дело бы и кончилось. Но тут черт все-таки дернул Мишку за язык. Он огляделся вокруг и ни с того ни с сего сказал. А он вовсе не тяжелый был. Кило десять-пятнадцать, не больше. Раиса Ивановна говорит, кто, кто не тяжелый, кило десять-пятнадцать? Да мальчишка этот. Какой мальчишка? Да которого мы из-подо льда вытащили. Ты что ты путаешь, говорит Раисе Ивановне. Эти-то была девочка, и потом откуда там лёд? А Миш как гнёт своё. Как откуда лёд? Зима вот и лёд. Все чистые пруды замерзли. А мы с Дениской идём, слышим, кто-то из проруби кричит, барахтается и пищит. Карабакается, бултыхается и хватается руками. Ну а лёд что? Лёд, конечно, обламывать. Ну мы с Дениской подползли этого мальчишку к заруке, за ноги и на берег. Ну тут дедушка его прибежал. Давай слёзы лить. Я уже ничего не мог поделать. Мишка врал как по писаному ещё лучше меня. А в классе уже все догадались, что он врёт, и что я тоже врал. И после каждого мишканого слова все покатывались, а я ему делал знаки, чтобы замолчал и перестал врать, потому что он не то врал, что нужно. Но куда там? Мишка никаких знаков не замечал и заливался соловьём. Ну тут дедушка нам говорит: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 А Мишка так и остался ставить с открытым ртом. Раиса Ивановна говорит. Как не стыдно врать. Какой позор. Я-то их считал хорошими ребятами. Продолжаем урок. И все сразу перестали на нас смотреть. И в классе было тихо и как-то скучно. И я написал Мишке записку. Вот видишь, там было говорить правду. А он прислал ответ. Ну, конечно. Или говорить правду. и получше вговариваться